Охрана в музее была на высоте. Александра, став главным хранителем, приложила немало усилий в этом направлении и лично шкулила охранников и смотрителей. Основательные решетки на окнах, камеры слежения, сигнализация, бдительные сотрудники, вынести картину из зала, а тем более из хранения, было решительно невозможно. И тогда хитроумный Толя устроил протечку в восьмом зале, как раз над Айвазовским, рассчитав, что картину заберут в реставрационную мастерскую, не так хорошо защищенную. В музее просто не хватило средств на здание, где работал Шохин. Да к тому же мастерская располагалась во внутреннем дворе, куда невозможно было проникнуть ночью. План полтергейста почти удался. Но тут выяснилось, что Айвазовский не совсем Айвазовский, и он стал следить за Шохиным Александрой, надеясь, что те выведут его на оригинал. — Понять не могу, каким образом он втерся в доверие к Вигаркиной, — сказал Саша, — просто поразительно. — А, это очень интересно. — Вы знаете, что он и жил у нее. — Да что ты. — А сосватал его Вигаркиной, ее бывший муж. — Тут нам очень Владик помог. Кстати, он, оказывается, вовсе не племянник ей, а брат. Как брат. А все в музее уверены, что Светочка его тетка. Нет, сестра. Сводная по отцу. Папаша Вигаркин... Тот еще ходок был. Так вот почему она его опекала. Ну да. И Владик, похоже, к ней тоже очень привязан. Он так переживал, что она в больнице. Правда, пришлось дожидаться, пока парень протрезвеет. Горе вином заливал. Владик и рассказал, откуда этот завхоз взялся. в Втерся, говорит, доверие, сволочь. Но это он сейчас так настроен, когда увидел, чем дело кончилось. А до этого, судя по всему, помогал Полтергейсту. Правда, не очень понимал, что к чему. Ну, колесо у мотоцикла он, конечно, проколол. Следил, подслушивал, всякое такое. Марк только вздохнул. А бывший муж Вигаркиной в этом же доме живет, двумя этажами выше. Он и прислал ей полтергейста, как сантехника. Полтергейст — парень хваткий, брутальный, вот с веточкой разомлела. А этот бывший муж, он-то откуда полтергейст знает? Оттуда и знает, что сам он его нанял. Так это он, что ли, заказчик? Не совсем. Он посредник, а заказчик покруче будет. Им сейчас московские коллеги занимаются. И самое смешное, он ту первую копию, что полтергейст у Марка взял, себе оставил. Так и весело у него на стене. Пытался нам лапшу на уши навешать, что купил, дескать, в Москве, в Измайлове. Как бы не так. Спасибо безумной Тамаре. Помогла нам его прищучить как? Да так. Мы же все три картины на экспертизу отдали, и копии сразу выявились. Саша, это вы расскажите, а то я навру чего-нибудь. Оказывается, если смотреть в инфракрасном диапазоне излучения, на оригинале хорошо виден подготовительный рисунок, а на копиях его, естественно, нет. Но даже не это главное. Тамара хорошо пошутила. На обеих копиях прямо по грунту Она написала свинцовыми белилами, а вот хрен вам, под живопись это, конечно, не видно, а на рентгене прекрасно читается. Дело Айвазовского закончилось, всех, кого надо, осудили. Картины вернули, оригинал в музей, а копии — Шохину. Вигаркина медленно приходила в себя, но ей светила первая группа инвалидности. Директора музея уволили сразу же, назначив исполняющий обязанности Александру. Несколько месяцев в музее работала комиссия, а по окончании ее работы Александра Евгеньевна Никонорова стала полноправным директором. На новогодних каникулах она устроила презентацию вновь отреставрированной картины и «Всадник на берегу моря» занял почетное место в экспозиции музея, а две Тамарины копии Марк на этой же презентации торжественно передал в дар училищу и художественной школе. Марк вполне выздоровел после аварии, физически во всяком случае, трещины срослись, гематомы рассосались, ссадины поджили. Самая страшная рана на ноге зажила, но заставляла его хромать, к тому же постоянно мучила ноющая боль в раненом виске, где вокруг шрама посидели волосы. Марк раздражался от любого пустяка и срывался на вику, что не слишком помогало снять напряжение их совместного существования. Вика слишком суетилась вокруг него, а ее виноватый взгляд просто выводил Марка из себя, сколько можно страдать. Не все гладко было у Марка и на работе. После того, как Александру утвердили в должности директора, отношения между ними обострились. Сначала Саша еще советовалась с Марком, обсуждала с ним музейные проблемы, но потом они все чаще стали спорить и, в конце концов, поругались насмерть. Произошло это из-за будущего слияния, о котором Александра по секрету рассказала Шохину. Министерство замыслило объединить два музея, художественный и краеведческий, под началом Александры. Шохин возмутился, потому что хорошо знал директрису краеведческого музея, которая уже 40 лет пестовала свое любимое детище, осилила капитальный ремонт, много работала со школьниками, музей пользовался популярностью в городе. «И что теперь? Ее выставят на улицу. И ты согласилась?» «Марк, все уже решено, и вовсе не мной. Что ты предлагаешь?» «Отказаться? Так назначат другого человека, и все. И меня тоже выставят на улицу. Надо бороться, чтобы сохранить оба музея. Это же дикость. У нас разные фонды, экспозиции, разные задачи, в конце концов. И как ты предлагаешь бороться?» «Взаимопонимание? Они так и не нашли». Бывшие друзья теперь подчеркнуто держали дистанцию, общаясь исключительно официально, по имени-отчеству. Хотя иногда Марк с иронией обращался к Саше. «Госпожа директор», чем страшно ее бесил. Они слишком хорошо знали друг друга, знали, куда надо бить, чтобы больнее. К тому же Саша никак не могла сдерживать свое ревнивое раздражение по поводу Вики, цеплялась к ней по всякому поводу, а порой срывалась даже в присутствии Шохина». В один прекрасный день Александра неожиданно зашла в мастерскую в сопровождении сухощао-носатого мужчины в элегантном костюме и галстуке. Это был новый заместитель по хозяйственной части. Должность Вигаркиной Александра сразу же упразднила, взяв на себя всю науку, а нового хозяйственника ей навязали в областном министерстве. Марк с Викой как раз обедали, и начальство вошло в самый интересный момент — Марк пытался скормить Вике последний пирожок с капустой, а она упиралась. Истинный характер их отношений стал ясен даже новому заму, увидевшему их впервые. Показав мастерские, Александра задержалась, отправив заму вперед. «Марк, я попросила бы вас с Викторией все-таки держать себя в рамках приличий. А что такого неприличного ты тут увидела?» Вика испуганно дергала Марка за рукав халата, но его уже понесло. Александра в сущности была права но каким тоном и с каким выражением лица она его распекала как мальчишку директор то без году неделя уже ты прекрасно понимаешь о чем идет речь и о чем мы что тут трахались, что ли марк не надо а тебе виктория надо быть срамнее. ты думаешь шохин тебя всегда прикрывать будет не ты первая. александра что ты несешь как ты со мной разговариваешь их выплеснула в коридор Саша уже была и не рада, что завела этот разговор. Марк впал в бешенство. Он прекрасно понимал, в чем дело. Прекрати цепляться к Вике. Чего ты хочешь? Тебе мало, что я годами вокруг тебя прыгал. Мало? Теперь жалеешь, что не дала мне? Поздно. Как ты смеешь? Александра с размаху ударила его по щеке и сбежала вниз по лестнице. Внизу постояла, утирая слезы. Интересно, где этот новый зам? как же его, Виталий Станиславович или Святослав Владимирович, наверняка слышал скандал и наверняка тут же настучит, для того его и навязали. Ей было ужасно обидно. В чём она провинилась, чтобы Марк так на неё кричал? Александр знал, на что он намекал. Это случилось через полгода их совместной работы. Праздновали Новый год, все напились, Саша зачем-то пошла с Марком в мастерскую». Сидела как раз на том месте, где сейчас Вика. И Шохин вдруг стал перед ней на колени, начал говорить о любви, целовать руки. И она... она была почти готова сдаться. Но справилась с собой, убежала, выскочила на улицу без пальто, схватила горсть снега и прижала к разгоряченному лицу. Больше Александра никогда не допускала ничего подобного. и не в чем себя упрекнуть, не в чем. И вовсе она к Вике не придирается, еще не хватало. «Я ее ненавижу», — подумал Александра. «Ненавижу». Пока они скандалили, Вика сидела, зажав руками уши, и тряслась. Даже из-за закрытой двери было слышно, как Марк с Александрой орут друг на друга. Вика совершенно не могла выносить не то что крика, а просто повышенного тона. Любое резкое слово приводило ее в ужас. Кроме постоянного чувства вины, которое потихоньку грызло ее изнутри, Вика все чаще ощущала отчаяние и безнадежность. Ей представлялось, что вся душа у нее стала в мелкую дырочку, словно деревянная доска, изъеденная шашелем. Вика постоянно уговаривала себя. «Все будет хорошо, все наладится, все замечательно, мы справимся». Но мысль о том, что она принесла Марку несчастья мучила постоянно, Все события последнего времени тут же услужливо выстраивались в цепочку. Смерть Ольги Аркадьевны, авария, хромота Марка, история с Айвазовским и ссора с Александрой. Теперь у Марка будут неприятности на работе. А Марку порой казалось, все, что с ним происходит, просто сон, который никак не кончается. А реальность — то, что он видит в настоящих снах. Мирная радостная жизнь с мамой, Артемидой, Илюшкой — Его словно зажало в тиски, и только когда приезжала Лида, он как-то успокаивался, да и Вика тоже. Спокойная и слегка насмешливая Лида оказывала умиротворяющее воздействие на них обоих, а Илешка был настоящим лучом света. Но спокойствие Лиды было чисто внешним. С того самого дня, как она впервые увидела Вику, заливающуюся слезами по марку и почти невменяемую от горя, их роли определились раз и навсегда маленькая Вика и взрослая Лида, которой Вика верила безгранично и которую беспрекословно слушалась. Это было такое сокрушающее доверие, что Лидия иной раз делалась не по себе. Она предпочла бы не знать много из того, о чем ей наивно рассказывала Вика. Дома в Москве вся ситуация представлялась Лиде совершенно абсурдной, и она переставала понимать происходящее. Они с Марком любят друг друга. Причем тут вообще Вика. Надо с ней поговорить, объяснить и Марку все рассказать. Лида без конца прокручила в голове варианты разговоров. Но стоило ей приехать и увидеть Вику, ее доверчивый взгляд, услышать ее радостный вопль, моя Лида приехала. Как вся решимость испарялась. Марк, видя, как Вика виснет на Артемиде, как ты даже сказал довольно мрачно, «Мне иной расскажется, что она в тебя влюблена, а вовсе не у меня». Лида понимала, чем дальше, тем все труднее будет завести этот тяжкий разговор. На январских каникулах она привезла Ильку в трубеж на традиционную музейную елку и в натолкнулась на Сидельникова, который привел своих пацанов в кои-то веки. Пока дети развлекались с Дедом Морозом и Снегурочкой, родители обычно бродили по музею или пили чай в буфете «Пойдем, подруга, угощу тебя пирожками». Пирожки с капустой, яблоками, с картошкой, грибами славились по всему городу, и любители даже специально приезжали за ними в музей. Лида села за столик и, вздохнув, опустила голову. Некоторое время они молчали. Потом Сережа поморщился и спросил. «Лид, а что ты вообще тут делаешь, а? Тебя там в Лондоне небось Патрик заждался?» «Нет никакого Патрика». Как нет? Я порвала с Патриком. Зачем? Затем, что я люблю Шохина. Шохина? Не поздно ли сообразила? Ну да, поздно. Знаешь, зачем я сюда ехала? Тогда, в день аварии, в ту чертову пятницу, я хотела сказать Шохину, что люблю его и всегда любила, что хочу остаться с ним, выйти за него замуж, нарожать еще детей. И опоздала. А теперь... «Можешь говорить что угодно». И Синельников сказал кое-что. Весьма цветисто и выразительно потом еще раз. серёж ты понимаешь, что Шохину не надо об этом рассказывать? Я и тебе не хотела говорить. Как-то само выскочило Ты что, хочешь просто так отдать его этой девчонке? Ты же видел, какая она. Знаешь, что с ней было в больнице? Я думала она голову о стену разобьет, честное слово. В обморок два раза падала». Винила себя в аварии, говорила, какая-то ссора у них была. Оказалось, она всю жизнь его любит. Ты хоть раз слышал о ней от Шохина? Нет. И я нет. И Александра ничего не замечала, хотя они вместе работают. Понимаешь, никто ничего не знал. А такие страсти. Я плохо понимаю, что происходит. Но связь между ними сильная, я вижу. И Шохин, ты же его знаешь. «Черт вас побери совсем!» Всю душу вы из меня вынули. Это ж надо было так все запутать. Что мне делать, Сереж? Уезжай. Уезжай к чертовой матери, раз так. Верни своего британца и уезжай. Не вернешь. И как ты будешь жить? Не знаю. Наверное, просто любить Марка, несмотря на Вику. Я нужна ему, понимаешь? Пусть как друг. И тебе этого достаточно? Нет, конечно. Но что делать? Ты представляешь, что будет с Шохиным, если он узнает, что я... «А он уже с Викой. Я даже боюсь подумать. Значит, будешь выжидать?» «Нет, Сереж. Я ничего не жду, ни на что не надеюсь. Я просто люблю его и хочу, чтобы он был счастлив». «И ты думаешь, он будет счастлив с этой девчонкой?» «Не думаю. Но я не понимаю, как это разорвать, чтобы... чтобы все выжили». «Как? Ты же знаешь Шохина. Он думал, что потерял меня. А тут Вика с ее любовью. А Марк не может быть один». «Совсем не может. И если он узнает правду и вернется ко мне, то умрет от жалости к вики И не дай бог, если с ней еще что-то случится, а если останется с ней, зная, что я, значит, будешь жертвовать собой. Смотри, нимб прорежется от святости». «Это не жертва. Я люблю его. Просто поняла это слишком поздно, ты прав». «И что это будет? Любовь втроём? Или вы с Марком ее удочерите?» Синельников так злился, что в глазах темнело. «Зачем ты? Мне так больно». «Ну, убей меня, дуру». «Ладно, прости». «Сереж, ты присмотришь за ним?» «Конечно». «А за ней уж обязательно». «Нет, ты подумай, а? Как быстро она подсуетилась». «Она любит Марка». «Любит». «Сдается мне, она на нем помешалась». «Нет, что-то тут есть странное. Не похоже это все на Шохина». Но мог же он просто от тоски, от страха перед одиночеством. Мог, но не с такой женщиной. Объясни, пожалуйста, я хочу понять. Синельников вздохнул. Ты понимаешь, у него всегда было два типа женщин. Принцессы и пастушки. В принцесс он влюблялся, с пастушками спал. Влюблялся со страстью, со всяческими ухаживаниями, церемониями, с волнениями и переживаниями. И долго отходил потом. — С принцессами. Ему почему-то не везло. Ни с одной не вышло. — Как с Александрой? — Да. — А я кто? — Ты. Особая статья. — Артемида. — Она кто? Богиня? — Ну, вот это ты. Напрасно усмехаешься, так и есть. — А пастушки? — Это как раз лекарство от тоски. Женщины на час. Ну, на месяц. Легкие. Ни они от него ничего не хотели, ни он от них. Трахнулись и привет. — А Вика совсем не пастушка. Она не на час, это видно, но чтобы он, влюбившись, сразу привез ее домой, сразу переспал, да еще с такой юной девчонкой. И если мы принимаем допущение, что Шохин мог влюбиться, едва расставшись с тобой, во что я не верю, это все немыслимо, нет? Со мной он сразу переспал, так что твоя теория неверна, сразу переспал. Не ухаживал, это верно, но он целый год о тебе думал. — Откуда ты знаешь? — Знаю. Я даже телефон ему твой раздобыл. Но он так и не решился позвонить. В музей к тебе несколько раз ездил. Надеялся случайно встретить. Лида потрясенно смотрела на Синельникова. — А я не знала. — Я же говорю, с тобой у Марка все не так, как с остальными. — А много у него было остальных, пока мы с ним? — Ни одной. — Ну да, одна была, когда он думал, что ты с Патриком... Идиот несчастный. Лида, он был тебе верен. Он женой тебя считал. Ты что, не знала? Нет. И Лида всхлипнула. Синельников вздохнул. но ну не плачь, не плачь, Артемида. Не называй меня так, что только Шохину можно. Да. ах если б не Наташка, я бы сам на тебе женился. Вот тоже выдумал. Лида невольно улыбнулась. Хорошо бы мы были с тобой в паре. Синельников едва доставал Лиде до плеча. Подумаешь... «Разве в этом дело? А в чем? Сереж, в чем дело? Он любит меня, да? Но почему тогда так легко отпустил к Патрику?» «Так ты что же? Этого Патрика придумала, чтобы...» «Нет. Не знаю. Сама не знаю, чего я на самом деле хотела. Романтики, наверное. А тут Патрик, Англия, приключения...» «Сереж, у меня такого ни разу в жизни не было, понимаешь? Мы с Марком сразу Ильку родили, и все...» Мне так захотелось цветов и музыки, дура. Эх, горе мне с вами. Да ладно, я сильная, выживу. Что, так и будешь у чужого огня греться? Так и буду, — упрямо ответила Лида. Сереж, только я тебя умоляю, не говори Марку. Может, оно как-нибудь само рассосется? Ну да, как же, рассосется. Он теперь с ней мучиться будет до скончания века, а ты всю душу выплачешь. А если они поженятся? А если она забеременеет?» А Лида похолодела. Почему-то эта мысль ни разу не пришла ей в голову. Синельников, как и Лида, уже давно ожесточенно думал, как бы развязать этот чертов узел, в который завязались судьбы Марка, Лиды, Илюшки и Вики. Ничего толкового не придумалось, и он даже не подозревал, что совсем скоро жизнь сама распутает этот клубок. В середине февраля Вика заболела жесточайшим гриппом с температурой под 40. Марк колол ей антибиотики, поел липовым чаем с малиной, покупал апельсины, ставил горчешники, а потом грипп перешел в бронхит. Вика похудела, глаза ввалились, она задыхалась от кашля и виновато заглядывал Марку в глаза. В температурном бреду Вику мучили кошмары, которые продолжались и потом, во сне. Она пила кофе с молоком из своей любимой чашки, красный в черный горошек, похожий на божью коровку. Кофе был невкусный, и Вика выливала его в раковину. Вместе с мутной коричневой жидкостью из кружки вываливались мелкие пластмассовые куколки, такого же, что и кофе цвета. Они напоминали старинного деревянного человечка, который стоял у Марка в мастерской, манекен для рисования. Но тот симпатичный А эти мерзкие. Ручки и ножки у куколок были на шарнирах, и, падая, они шевелились, словно живые. Это было так гадко, что Вика визжала и отпрыгивала в сторону, сбивая какую-то посуду со стола. И днем, наяву, она по нескольку раз заглядывала внутрь чашки, прежде чем налить кофе или чай.